Мудрецы Сиваны знают эти секреты счастья уже больше пяти тысяч лет. Тебе повезло. Они решили поведать их и мне. Ты хочешь услышать об этом? Да нет, сказал я. Лучше сделаю перерыв. Схожу сначала покрашу гараж. Что-что? Ну, конечно же, я хочу узнать секрет вечного счастья, Джулиан. Разве не его в конечном итоге все ищут? Это точно. Тут, правда, а могу я попросить еще чашку чая? Будет тебе, прекрати увиливать. Ну, в общем, так. Секрет счастья простой. Выясни, чем ты действительно любишь заниматься, и все свои силы Отдай этому занятию. Если ты посмотришь на самых счастливых, самых здоровых и самых удовлетворенных жизни людей на нашей планете, то увидишь, что все они без исключения нашли свое призвание в жизни и все свое время отдавали ему. Это призвание почти всегда неким образом связано со служением другим. Как только ты полностью сосредоточишь силу и энергию разума на том, что ты любишь, достаток наполнит твою жизнь, и все желания исполнятся легко и просто. То есть просто придумать, что тебе нравится, а потом делать это, если это что-то достойное, — ответил Джулиан. Как ты определяешь слово «достойное»? Как я сказал, Джон, эта твоя страсть так или иначе должна улучшать жизнь или служить другим людям. Виктор Франкл выразил это более ясно, чем удалось бы мне, сказав «Успеха, как и счастья, нельзя добиваться». Он приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу. Более значительному, чем ты сам. Как только ты поймешь, в чем состоит дело твоей жизни, твой мир оживет. Каждое утро ты будешь просыпаться, наполненной энергией и воодушевлением. Все твои помыслы будут направлены на конкретную цель. У тебя не будет времени тратить время. Следовательно, Драгоценная энергия разума не будет расходоваться на мелкие мысли. Автоматически ты сотрёшь привычку к беспокойству, и твоя работа станет куда более производительной и полезной. И что замечательно, у тебя появится глубокое чувство внутренней гармонии, словно что-то поведёт тебя к выполнению твоей миссии. Это прекрасное чувство. «Я люблю его», — радостно заметил Джулиан. «Замечательно. И мне нравится та часть, в которой рассказывается про пробуждение от сна в хорошем настроении. Буду с тобой откровенен, Джулиан. Часто по утрам мне просто хотелось оставаться под одеялом. Это было бы куда приятнее, чем видеть дорожные пробки своих сердитых клиентов, их агрессивных оппонентов, и впитывать весь этот нескончаемый поток отрицательных эмоций. Я так от всего этого устаю. Ты знаешь, почему большинство людей так много спят? Почему? Потому что им действительно просто нечем заняться. Те же, кто просыпается с рассветом, имеют одну общую черту. Они безумны? Очень смешно. Нет. У них у всех есть цель, которая и разжигает искры внутренних возможностей. Они руководствуются своими приоритетами, но их подход к жизни естественен и ненавязчив. Это более непринужденный и мягкий подход к жизни. Отдавая весь свой энтузиазм и всю свою любовь тому, чем они занимаются в жизни, такие люди живут настоящим моментом. Их внимание полностью поглощено насущной задачей. Следовательно, у них нет утечки энергии. Это самые живые и энергичные индивидуумы, которых тебе когда-либо посчастливилось встретить в жизни. Утечки энергии? Звучит по-новомодному. Держу пари, ты не выучил это на юридическом факультете Гарвардского университета. Точно. Эту концепцию основали мудрецы Сиваны. Хотя она и существует столетия, ее использование так же уместно в наши дни, как и тогда, когда ее разработали в первый раз.